Студия «Медиакнига» представляет Марк Твен, Том Сойер, «За границей». Читает артист Михаил Росляков. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Марк Твен, Том Сойер, «За границей». Глава первая Вы думаете? Том Сойер угомонился после всех этих приключений. Я разумею приключения на реке, когда мы освобождали негра Джима и Тома подстрелили в ногу. Как бы не так. Они только пуще раззадорили его. Вот и все, что из них вышло. Изволите видеть, Когда мы трое вернулись по реке из дальнего странствия, можно сказать, со славой, и деревня встретила нас с факелами и речами, и все кричали «Ура!» и «Галдели!», а иные напились, то стали мы, значит, героями. А тому Сойеру того и надо было всегда. Сначала-то он был доволен, все дивились ему. И он, задравший нос, расхаживал по поселку, точно его владелец. Иные называли его Том Сойер, путешественник. И тут-то он надувался, как индийский петух. Он, видите ли, заносился передо мной и Джимом, потому что мы плыли вниз по реке на плоту и только обратно на пароходе. А он ехал на пароходе в оба конца. Ребята и мне с Джимом порядком завидовали, а перед Томом прямо-таки носом в грязь шлепались. Ну, не знаю. Может, он и угомонился бы, если бы не старый Нат Парсонс. Что у нас с почмейстером? Такой долговязый и тощий. Добродушный и простоватый, и лысый от старости. И самая боязливая скотина, какую я когда-нибудь знал. Целых тридцать лет он был единственный человек в поселке, который имел репутацию. То есть, я хочу сказать, репутацию путешественника. И, понятно, Смерть гордился ею. И было известно, что за 30 лет он рассказал о своем путешествии миллион раз с лишним, всякий раз с радостью. И вот является мальчишка, которому еще 15 лет не исполнилось, и заставляет всех ахать и охать над его путешествиями. Разумеется, Бедному старикашке это было острый нож. Он просто из себя выходил, Слушая, как Том рассказывает о публике то и дело. Вы подумайте. Да неужто? Боже, милостивый! И прочее тому подобное. А отстать не мог. Все равно как муха, попавшая задней лапкой в патоку. И только бывало, Том кончит. Старикашка, давай выкладывать свои старые похождения и расписывать их как можно занятнее. Только уж поленяли они здорово, и выходило, неважно, жалость одна. А там снова Том примется рассказывать, а там опять старикашка, и пойдут, и пойдут. Час, или больше стараются, кто кого загоняет. А путешествие Парсонса. Видите ли, вот как произошло, когда его назначили почмейстером. И был он еще совсем новичок в том деле. Приходит однажды письмо к какому-то лицу, которое ему было неизвестно, да и в поселке такого не оказалось. Но вот и не знает он. Что тут делать и как тут быть? А письмо лежит себе дополеживать. Да неделю за неделей. Так что под конец он уж и видеть его не мог без дрожи. Письмо же было неоплаченное. И это тоже его изводило. Зыскать десять центов было неслово. А он думал, Что правительство спросит с него, и чего доброго даже выгонит его со службы за то, что не сумел взыскать. Ну, под конец стало ему не вмочь. Сна лишился, от еды отбило, похудел, как тень. Однако ни у кого не спрашивал совета. Боялся, что тот человек, у которого он спросит, возьмет. Да и донесет правительству о письме. Он спрятал письмо под полом, Но и это не помогало. Случится бывало, кому-нибудь стать на то место, Его уже в пот бросает, подозрения мутят. И вот он дождется ночи, Когда в деревне стихнет и стемнеет, Прокрадется в контору, выроет письмо и запрячет где-нибудь в другом месте. Понятно, что люди стали чураться его, и головами покачивать, и перешептываться, так как решили по его виду и поступкам, что он кого-нибудь зарезал, или сделал неведомо что. И будь он чужестранцем, его бы, наверное, линчевали. Но... Как я уже сказал, дошло до того, что стало ему не в невмоготу. И решил он ехать в Вашингтон, явиться к президенту Соединенных Штатов и рассказать ему все как есть, без утайки, а затем вынуть письмо, положить его перед всем правительством и сказать «Вот оно перед вами». Делайте со мною, что хотите. Хотя видит Бог, я невинный человек и не заслужил всей кары закона Я оставлю после себя семью, которой придется околеть с голода. А она тут совсем не причастна. Это истинная правда. В чем готов присягу принять? Сказано, сделано». Проплыл он самую малость на пароходе, проехал немного в дилижансе, а всю остальную часть пути сделал верхом и в три недели добрался до Вашингтона. Видел пропасть земель, пропасть деревень и четыре города. В отсутствии пробыл почти восемь недель, а когда вернулся, то стал спесивее всех в деревне. Путешествие сделало его самым великим человеком в округе. Ни о ком столько не толковали. Люди приезжали за тридцать миль, даже из-за Илинойских болот, чтобы только поглазеть на него. Стоят перед ним и дивуются, а он-то разливается. Не было еще видано ничего подобного. Нос. Ну а теперь не было никакой возможности решить, кто же самый великий путешественник. Одни говорили — Над, другие — Том. Все соглашались, что Над больше проехал по долготе, но признавали, что Том перещеголял его по части широты и климатов. Значит, здесь ни за кем перевеса не было. И вот они расписывали свои опасные приключения, чтобы этим способом взять вверх. Против огнестрельной раны в томовой ноге Наты Парсонсу трудно было не спасовать. Однако он действовал, как умел, и, нужно сказать, при невыгодных обстоятельствах, потому что Том не сидел спокойно, как бы оно следовало по совести, а начинал ходить и ковылять кругом и прихрамывать всякий раз, как Над принимался рассказывать о своем приключении в Вашингтоне. Надо вам сказать, что Том не перестал хромать после того, как его нога выздоровела. А практиковался в этом дома по ночам. И хромота у него выходила чисто как новенькая. А приключение Ната было не хуже. И доложу я вам, умел же он его рассказать. Так рассказывал, что у всех мурашки бегали, И лица бледнели, и дыхание спиралось, А бабы и девушки в те иной раз совсем не выдерживали и падали в обморок.